смотря на часы, Карина Миллеро уже собирала сделать запись. Как к ней в кабинет вошла Джой, девушка выглядела возбуждённой и чуть ли не запыхавшейся. Психотерапевт отложила блокнот в сторону и поприветствовала клиентку улыбкой. Внешний вид Карины был как всегда безупречен: строгий костюм, причёска, деловой макияж. "Джой, вы опоздали. У меня тоже есть часы", ответила Джой наспех, снимая кожаную куртку. "Так не пойдёт". Доктор Миллер демонстративно перекинула ногу на ногу. Если вы хотите вернуться к работе, то я для вас самый важный человек на земле. Подобное пренебрежение к нашим встречам не делает вам лица. Прошу прощения. Джой поудобнее устроилась в кресле. Может, пропустим лирику и приступим? Карина явно отметила изменение во внешнем виде клиентки. Джой стала гораздо женственней. Короткие волосы аккуратно уложены, вместо застиранной футболки интересно подобранный топ. Ботинки с небольшим каблучком, отчего икры на ногах Джой выглядели более подчеркнутыми. Единственным лишним артефактом в ее новом образе был шрам на брови. Глядя на него, Карина видела всю ту же девушку с кучей внутренних конфликтов. «Джой, с вами все в порядке? В последние дни мне часто задают этот вопрос. Неудивительно». Доктор Миллер прищурилась. Вы выглядите совсем по-другому. В лучшую или худшую сторону? Смотря, как вы себя чувствуете в обновлённом амплуа. Мне комфортно. Не спросив разрешения, Джой налила чашку чая. Ей хотелось поскорее закончить сеанс психотерапии и поехать за город для встречи с Томасом Голдом. 40 лет назад адепты культа мёртвой тьмы совершили зверские убийства. Заставив сколохнуться весь город, 40 лет назад первый вдох сделал Маркус Морлу. "Вы возбуждённые, что-то случилось?" спросила Карина. "У меня назначена встреча, не хотелось бы опоздать. Человек, с которым я хочу поговорить, очень стар", улыбаясь, Джой добавил. "Будет обидно, если он меня не дождётся. У вас странное чувство юмора. Вы не первый, кто заметил", парировала Джой. "Может, перенести наш сеанс?" Карина потянулась за блокнотом, но Джой её остановила. Не стоит, время есть. Как вы сказали, если я хочу вернуться на работу, то вы для меня самый важный человек на планете. В окно попали солнечные лучи, озарив лицо доктора Миллер. Женщина поднялась с кресла и прикрыла жалюзь. Атмосфера в кабинете стала более уютной. Джой, можно узнать, у вас есть вторая половина? Вы с кем-то встречаетесь? В данный момент нет. Психотерапевт, видимо, заметила, что сегодня Джой охотнее идёт на разговор. Расстались давно? Нет, недавно. Она ушла от меня. Девушка Карина вернулась в кресло и всё же взяла блокнот. Вас это удивляет? Мы вроде бы живём в век толерантности, или у вас с этим проблемы? Джой прищурилась. Нет, что вы? Джои впервые увидела растерянность на лице психотерапевта. Линдси бы ликовала, зная, что эта женщина, чей внешний вид отредактирован в фотошопе, тоже может сомневаться. «Какими были ваши отношения?» Взяв себя в руки, спросила Карина. «Вы любили ее?» «Что в вашем понимании означает любовь, доктор?» «Когда бабочки в животе? СМС через каждые две минуты? Поцелуи и совместные фото в Инстаграм?» «Вовсе нет», — ответила Карина. Любовь это доверие, опора, осознание важности не только собственного, но и. Я вас поняла. Джой налила себе ещё чая. Можете не продолжать. Так каким будет ваш ответ? Любила. Джойс вспомнила лицо Линси, её курносый нос, запоминающуюся улыбку. Их посиделки на футбольном поле после уроков, телефонные звонки посреди ночи, если кому-то приснился кошмар. как они ложились под одно одеяло, обнимая друг друга, насмотревшись на ночь ужасов. Уверенность в том, что даже если завтра весь мир закроет перед тобой двери, одна всё же останется открытой. Карина умело считывала эмоции с лица клиентки. Джой знала, что такое любовь, знала не понаслышке. Можно ещё один личный вопрос? Валяй. Джой поднялась с кресла и подошла к шкафу с книгами по психологии. У вас были мужчины? Джойс глотнула, перевела взгляд со шкафа на психотерапевта, нервно схватила одну из книг. "Нет", спокойно ответила она, пытаясь не выдавать раздражение. "Ни разу". "Когда вы осознали, что вам нравятся девушки?" Быстро перелистывая страницы учебника по психологии, Джой пыталась скрыть нервозность. Эта тема её волновала, и она не торопилась с ответом. "Джой? Да. Мне повторить вопрос? Со слухом у меня нет проблем." «Поймите!» Карина подошла к клиентке и взяла книгу у нее из рук, вернула ее на место. Она посмотрела на нее с такой заботой и лаской, что впервые за время их знакомства ей показалось, что Джой прониклась ее обаянием. «Я вам не враг. Мы здесь обе с одной целью – сделать так, чтобы вам стало лучше. А вам плохо, Джой. Отрицать это – глупо. Мне не понять то, через что вы прошли». Я не смогу осознать ту степень конфликта, что бурлит внутри вас. Но вот что я могу, так это помочь вам избавиться от груза, что долгие годы тяготит вашу жизнь. У меня никогда не было мужчины, потому что я боюсь, совершенно искренне ответила Джой. Я не из тех девушек, кто в один прекрасный момент понимает и принимает свою сексуальную ориентацию. После того, как я выбралась из плена, что-то изменилось, на подсознательном уровне. «По правде говоря, изменилось все. В школе мне нравились мальчики. Разумеется, им не нравилась и я, но это уже отдельные моменты. Как вы можете наблюдать, природа обделила меня женским очарованием, но наградила кое-чем другим», — возразила Карина. «И чем же?» «Силой. Джой, вы самая сильная из всех людей, что я когда-либо встречала. Это чистая правда». У вас есть проблемы. Уверена, у вас есть свои слабости, но это не отменяет того факта, что вы умеете выживать. Как думаете, сколько девушек на планете способны повторить ваш путь? Не знаю, ответила Джой. Вас похитили. На протяжении нескольких месяцев над вами издевались, судя по медицинским запискам. Вы потеряли близкую подругу, получили пулю в голову, боролись за свою жизнь на хирургическом столе, были в коме. Карина впервые говорила воодушевленно, подкрепляя речь жестами рук. И после всего этого ужаса вы нашли в себе силы и стали самой узнаваемой спортсменкой, по моему мнению, в совершенно не женском виде спорта. И даже когда вы потерпели тяжелое поражение, вы вновь поднялись на ноги и направили все свои таланты на то, чтобы избавлять мир от подонков и насильников. Разве это не заслуживает похвалы и восторга? Архитектор пытался сломать вас, и как мы видим, кое в чём он преуспел. Вы не можете быть с мужчинами. Карина Миллер по-матерински провела тыльной стороной ладони по щеке Джой. Но мы здесь для того, чтобы исправить надломы. И что-то мне подсказывает, мы на верном пути.